Привет, прошептала она. Привет. Его рука отыскала её ладонь, и их пальцы переплелись. Довольно долго они стояли так в темноте, наслаждаясь близостью. За окном Анна видела тёмно-серую громаду основного цилиндра, освещённого лишь навигационными огоньками. Он вращался, давая возможность рассмотреть один за другим все группы датчиков. Я не уверен, но кажется, что я его вижу. Негромко произнёс Уилсон. Зрительные вставки дают превосходное изображение в инфракрасном спектре. Но даже после их отключения барьер остаётся у меня перед глазами. Может, я всё это себе вообразил? Но он кажется мне плоским тёмно-красным облаком и торчит прямо у меня перед носом. На таком расстоянии так оно и есть, прошептала она в ответ. Мы как микроб на баскетбольном мяче. А ты видишь его? Не знаю. Она наклонилась вперёд и прищурилась, хоть это и было абсолютно бесполезно. При отключенных зрительных вставках впереди ей почудился непроницаемо тёмный багровый туман, как от одинокой свечи в церкви. Какой-то призрачный отсвет. Хм, всегда думал, что у меня отличное зрение. В следующий раз при мыложении непременно попрошу усовершенствовать глаза. Он помахал рукой перед лицом, пытаясь увидеть силуэт пальцев на фоне излучения, но в галерее было слишком темно. Вижу я его или нет, но я определённо его ощущаю. Что-то большое и страшное, притаившееся на окраине разума. Анна обхватила его пальцы. Пойдём, день сегодня был очень длинный. Тебе пора отдохнуть. Он усмехнулся, и в темноте блеснули зубы. Я слишком устал и взвинчен, чтобы спорить. Он послушно шагнул за Анной к выходу. Взвинчен? Ты? Да. Мы целый год строили этот корабль. Я 300 лет ждал такого важного для себя события. И при выходе из гиперпространства я ожидал увидеть нечто реальное, что я мог бы рассмотреть и понять. На марсе мы увидели совершенно незнакомый пейзаж. Он казался странным и в какой-то степени даже красивым. Никто ничего не знал даже о лежащих там камнях. Но камень можно раздробить. Внутри него можно увидеть минералы и кристаллы. У нас были базовые знания, позволявшие определить, что это за камень, в результате какого события он образовался. Вся эта информация имелась у меня в голове, и я мог её применить. Они вышли в пустой коридор, и Анна, пристав на цыпочки, поцеловала Уилсона. Несчастный старичок. Уилсон смущённо усмехнулся. "Да, конечно. Полагаю, я немножко испугался. Вот и всё. От размера этой штуки сносит крышу. Не надо было так долго на него смотреть". "Ну да, молоток здесь не поможет". Вероятно. Он вернул ей поцелуй. Но мне было бы намного легче, если бы я мог по нему столкнуть. Спустя 5 дней Уилсон разрешил отвести второй шанс на расстоянии в 50 км над поверхностью барьера. При помощи плазменных ракет они достигли ускорения в 50-ю долю g, а затем изменили направление, чтобы остановиться. Исследователи очень внимательно следили за тем, что произойдёт, когда продукты сгорания достигнут барьера. Ответ был прост: ничего. Спутники, зависшие в нескольких сантиметрах над барьером, отслеживали остаточные частицы газа и заряженные энергией частицы, бьющиеся в поверхность и отскакивающие от неё, но никакого выделения тепла, никаких импульсов, никакого эффекта. Микроволновые передатчики перекачивали на корабль гигабайты информации, увеличивая и без того уже обширную базу данных о барьере. В хранилищах Си скопилось множество протоколов работы зондов, но почти все они содержали отрицательную информацию. Любой член исследовательской группы мог рассказать Уильсону, чем не являлся этот барьер и продолжать бесконечно рассуждать о его свойствах, но никто не был в состоянии объяснить Как и откуда он появился? И тем более зачем? Ну, как он сказал Анне однажды ночью, они пробыли здесь всего 5 дней. Уилсон не ждал чудес. Космический корабль ещё 8 дней провисел над неподатливым барьером, тыча в него всеми видами лучей, словно маленький ребёнок, сдирающий корку с карапина, чтобы посмотреть, что под ней находится. Генератор Червоточины вызывал самые невероятные искажения пространственно-временной области, и каждый раз волновые возмущения отражались от почти невидимой поверхности, убес какого-либо заметного эффекта. Единственным открытием за весь этот период было обнаружение планет за барьером. Дан де подтвердил, что гравитационные измерения показывали на наличие двух газовых гигантов и трёх более мелких твёрдотельных планет. вращающихся вокруг звезды, а также возможное присутствие нескольких больших астероидов. Его сообщение о том, что на одной из планет потенциально возможно возникновение жизни, вызвало значительное оживление на одном из ежедневных собраний руководителей групп. Расстояние от планеты до звезды допускало возможность эволюции живых существ при наличии воды и подходящего атмосферного давления. В конце концов, скорее ради поднятия морального духа экипажа, чем для реальной научной пользы, Уильсон позволил Маклейну и Гилберту спуститься к поверхности барьера. После долгого скучного полёта люди испытывали крайнее нетерпение. Как и Уильсон, все они ожидали найти нечто существенное, что указало бы на причины и происхождение барьера. Вылезка одного из них с целью лично осмотреть барьер могла бы уменьшить напряжённость нараставшую в жилом кольце за вылетом маленького челнока из шлюза основного цилиндра наблюдал весь экипаж космического корабля челнок представлял собой небольшую сферическую капсулу способную вместить до 15 человек располагавшихся вместе с необходимым оборудованием в верхней части цилиндрического отсека и две плазменные ракеты Этот транспорт, имевший запас хода на 10 суток, предназначался для доставки исследователей к представляющим интерес объектам в районе пояса Дисона. Челнок не имел возможности войти в атмосферу, но мог приземляться на лишённых воздуха спутниках или, на что надеялись его создатели, стыковаться с чужими кораблями и космическими станциями, а может даже и подойти к генератору барьера. Составить компанию Маку вызвали почти все члены команды, и громче всех требовал это Дадли Боуз, но Уилсон решительно отказал всем пассажирам. Вместе с Маком были допущены к полёту ещё один офицер-следователь, пилот и инженер. Челнок при помощи маломощных двигателей на энергии контролируемой химической реакции занял позицию в 100 м от барьера, и Мак осторожно выбрался из круглого шлюза. Во внутренний слой его скафандра из плай-пластика абсолютно не сковывал движения, но при этом плотно прилегал к коже. Поверх него имелся терморегулирующий слой из воздухопроницаемых волокон, отводящий выделяемое телом тепло. Последний, самый плотный покров, экранировал излучение и удары микрочастиц. Встроенный генератор вырабатывал силовое поле, бывшее единственной защиты человека. При выходе его из строя правила безопасности предписывали прервать операцию и немедленно направиться к ближайшему шлюзу. Голову закрывал абсолютно прозрачный шлем, обеспечивающий полный обзор, защиту от радиации и предусматривающий автоматическую фильтрацию слишком яркого света. Аккумуляторы, терморегулятор и регенератор воздуха помещались в небольшом ранце, рядом с парой пластинчатых радиаторов, отводящих избыточное тепло. Весь скафандр контролировался Л2 Орецким, а в виртуальном поле зрения имелись схематичные иконки управления. После выхода из люка Макс сразу же закрепился на решётке фюзеляжа. Специальные выступы на подошве ботинок помогли ему достаточно прочно зацепиться за сетку. Чтобы предотвратить вращение тела от нечаянного толчка в случае ошибки или испуга. Затем он нагнулся, сильно напрягая мышцы живота в условиях невесомости, и отстегнул замок манврового ранца. Это несложное устройство представляло собой плоский рюкзак с огромными пластиковыми ёмкостями в каждом углу и соплами, через которые выпускалась холодная газовая струя. что позволяло передвигаться в радиусе нескольких километров от корабля. Подключение маневрового ранца вызвало в виртуальном поле зрения еще несколько символов. Маг дождался, пока система безопасности закончит проверку устройства, и только тогда приступил к манипуляциям с джойстиком. В этот момент, когда он оказался во всеоружии за пределами второго шанса и весь экипаж следил за его действиями, Больше всего ему хотелось повернуть рычаг и сразу подлететь к барьеру, но он заставил себя протестировать все клапаны, убедился в работоспособности ранца и, завершив пробный полет вокруг челнока, доложил о готовности. «А ты неплохо отсюда смотришься», — ответил ему Оскар. «Телеметрическая аппаратура готова на сто процентов. Можешь приступать». Знакомый голос, в котором прозвучало сдержанное одобрение, показался Маку до абсурда успокаивающим. Приятно было ощутить прикосновение реальности и услышать голос, который вел его во многих новых мирах. Виртуальные пальцы сдвинули джойстик вперед, из сопла ранца выбросили струй азота, относя его от челнока. В обычном визуальном спектре он двигался в полную темноту, Барьер мог находиться как в нескольких сантиметрах от него, так и в нескольких световых годах. Радар показывал дистанцию 93 метра. Маг увеличил скорость до 2 метров в секунду и приказал Эл-Дворецкому включить фонарь. В догнавших его лучах скафандр блеснул тусклым оловом. Прямо перед собой он ясно видел тройные круги, означавшие места, где лучи упирались в барьер. они образовали участок чистого голубого цвета, словно кто-то собирался начать представление в театре теней. Мак активировал инфракрасный спектр в зрительных вставках. Половина вселенной окрасилась сверкающими оттенками красного цвета. Теперь он видел перед собой барьер, но оценить дистанцию всё ещё не мог. Радар показывал 40 м. Он немного уменьшил скорость приближения. Он наконец рассмотрел на плоской стене собственную тень. В метре от барьера он остановился и некоторое время порил неподвижно. Биомонитор подсказывал, что у него участилось сердцебиение, а в ушах шумел адреналин. Мак начал поднимать руку, потянувшись пальцами к таинственной поверхности, но быстро остановился. Он не получал на это разрешения. Но если спрашивать о каждом шаге, согласование безопасности займёт целый день. Его выбрали для этого задания из-за его опыта контактов. Хотя и не в такой ситуации, Сердито поправил он себя и слегка усмехнулся. Сердечный ритм немного замедлился, и он завершил прерванное движение. Пальцы коснулись поверхности. На мгновение мелькнула безумная мысль, что от такого бесс церемонного прикосновения барьер исчезнет, как мыльный пузырь. Однако ничего не произошло, и Мак посмеялся над своими опасениями. Каким бы слабым ни был толчок, но Мак остала относить назад. Он снова передвинул джойстик и протянул руку. Теперь маневровой иранцу удерживал его на месте. Эй, я дотронулся до него. никакой заметной реакции на ощупь похожа на обычную твёрдую плоскость нет ощущения нестабильности как в наших силовых полях понятно маг ответил оскар а мы все ждали что оттуда высунется дьявольский коготь и вытащит тебя внутрь спасибо и на этом не за что ты собираешься пустить в ход датчики сейчас сделаю Он стал отстёгивать с пояса датчики и по одному подносить их к поверхности барьера. Приборы приходилось придерживать на месте. Термический клей помочь не смог. Выдавленные из тюбика капли разлетелись по барьеру, словно вода по тефлоновой сковороде. Мы на него и не надеялись, сказал Оскар. Там нет никаких атомов, за которые мог бы зацепиться клей. Но попробовать стоило. Конечно, но чтобы удержать их на месте, мне приходится расходовать газ. Я это учту. Приложи, пожалуйста, детектор уровня мезонов. Ладно. Он прижал к поверхности короткий и широкий цилиндр, и у него снова возникло ощущение постороннего присутствия по ту сторону барьера. Он скребётся в этот барьер, словно мышь под плинтусом, а с другой стороны прислушивается невидимая кошка. Макк постарался убедить себя в том, что эта мысль была нерациональной. Но ведь кто ты же знает об их присутствии? Он стал поворачивать голову, пока не увидел звёздное небо. На мгновение показалось, что он стоит вертикально, прижатый к стене ночным небом, а почва ушла из-под ног. Вертикальный горизонт между чёрным и красным был безупречно ровным и отчётливым. Макк посмотрел на свои ноги. Я увидел такой же горизонт. Человеческая мысль была просто не в состоянии постичь величину этого сооружения. Для возведения такого грандиозного артефакта требовалась не менее веская причина: оборона, заключение. Экипаж второго шанса разделился в этом вопросе примерно 20 к 80, и обе стороны подразумевали агрессию, превышающую человеческое восприятие. Эй, Мак, ты в порядке? спросил Оскар. Он понял, что его сердце снова зачестило и сделал пару глубоких вздохов. Да, конечно, всё в порядке. Что дальше? Детектор экзотических волн. Там до хочет точно узнать, откуда берётся инфракрасное излучение. Это поможет изучить барьер с точки зрения пространства-времени. Ладно. Через 40 минут он пристегнул к поясу последний датчик и поспешил к челноку. Физики с радостью принялись за обработку результатов, чтобы скорее понять природу барьера. Однако каким образом он был создан и для чего, никто из них по-прежнему не имел ни малейшего представления. Спустя 2 дня после выхода "Мака" в открытый космос на собрании руководителей групп было решено, что уже собрана вся информация, какую только можно было получить при стабильном положении корабля. Уилсон же указал на то, что в других направлениях исследований они не достигли никаких успехов. Нас послали сюда для того, чтобы выяснить причину создания барьера. Официальным тоном заявил он после обычного обсуждения итогов предыдущего дня. "Танды, я понимаю, что твоя группа проделала огромную работу по изучению природы барьера, но этого мало. Сейчас вы занялись его квантовой структурой. Можно ли как-нибудь переформатировать гипердвигатель, чтобы проникнуть внутрь?" "Нет", ответил Танды. "Я могу признаться, что не вижу способа пройти сквозь барьер." Хоть мы и не можем создать такой же барьер, но мы достаточно изучили его свойства, чтобы отказаться от попыток проникнуть внутрь через гиперпространство. Червоточина через него просто не пройдёт. А если применить силу? спросил Оскар. Мы сможем взломать его в реальном пространстве? И снова нет. Абсолютно исключено. Даже если сконцентрировать все уровни энергии и направить прямо на барьер, Мы ничего не добьёмся. Это не физическое тело. Его нельзя прокинуть или разрушить тем же способом, что и твёрдую материю. Когда-нибудь мы, возможно, научимся манипулировать квантовыми полями, чтобы дестабилизировать его часть, но это будет не скоро. Грубо говоря, мы даже не поцарапали его поверхность. Значит, нам придётся искать причину его возникновения в другом месте. сказал Уилсон. Должен признать, что при такой величине объёма поиски будут довольно поверхностными. У нас по-прежнему остаются только две гипотезы: оборона либо нападение. Если барьер играет защитную роль, на нём могут быть признаки нападения извне. Признаки или целая armada. Беспечно уточнил Оскар. Если бы агрессоры были здесь, они бы уже начали нас изучать, сказала Антониа Кларк, руководитель инженерной группы. Со времени своего прихода мы создали целый букет возмущений, и нас могли бы засечь даже при помощи нескольких автоматических зондов, парящих над барьером. "Возможно", согласился Танды, но мы до сих пор не обнаружили никакого активного оборудования. И барьер был воздвигнут очень давно. Угроза могла за это время исчезнуть. Давно по человеческим меркам, заметил Оскар. Хорошо, Уилсон поднял руки, предотвращая готовый разгореться спор. Если флотили агрессоров или угрожающее миру существо ещё здесь, нам необходимо их отыскать, предпочтительно остаться при этом незамеченными, на что я признаю надежды мало. Но надо попробовать. Если же агрессоры ушли, они могли что-то оставить. В другом варианте, если барьер был воздвигнут в целях ограничения звезды и всех обитателей её миров, шансов найти его создателей гораздо больше. Поэтому я принял решение отправить второй шанс в круговое путешествие вдоль экватора. Мы останемся на расстоянии одной АЕ и запустим гипердвигатель на малой скорости. За неделю ГИС-радар создаст полную и весьма точную картину окружающего пространства. В таком случае, даже при самом плохом сценарии, если мы ничего не найдем, заглянем на оба полюса. Если и после этого останемся с пустыми руками, будем решать, что делать дальше». «Капитан», — обратился к нему Танде, — Я бы хотел поднять проблему коммуникации. С кем? Оба наших сценария предусматривают наличие внутри барьера разумной жизни. Раз уж мы подошли так близко, может, стоит попробовать привлечь их внимание? А если повезёт, то и завязать диалог. Каким образом? Мне казалось, ты говорила о непроницаемости барьера для любых волн, кроме гравитационных. Данды кивнул в сторону главного инженера. Я обсуждал этот вопрос с Антонием. Нам не составит труда модифицировать гипердвигатель, чтобы он создавал простые гравитационные волны. Если внизу имеется работающий гравитационный детектор, он зарегистрирует сигналы. Предложение удивило Уилсона. Он настолько увлёкся результатами анализа исследовательской группы, Что совсем упустил из виду возможность установления контакта. Насколько и сложной будет модификация? Я не могу допустить даже временного выхода из строя гипердвигателя. Всё сводится к перепрограммированию, сказала Антония. Излучение стандартных гравитационных волн станет одной из побочных функций гипердвигателя. Корабельный ИИ представит нам изменённую программу уже через пару часов. Отлично, займитесь программой. Если круговой полёт не даст результатов, мы обязательно попробуем этот вариант. Отличная идея. Вы молодцы.